Его отправят на Лубянку, что очень часто практиковалось. Сталин, подойдя к бледному Ванникову, с трудом поднявшемуся на ватных ногах со стула, с сильным грузинским акцентом, произнес, нужно, чтобы вы не мешали, а поэтому передайте директорам предприятий указание немедленно прекратить. производство пушек 45-го и 76 миллиметра и вывести из цехов все оборудование, которое не может быть использовано для изготовления 107-миллиметровых пушек. Вопрос был решен, но Ванников не утихомирился. На заседании Государственной комиссии по этому вопросу он прямо сказал Жданову. Вы перед войной допускаете разоружение армии. Ему это не забыли. Не забыли ему и то, что еще в 1937 году Кулик дал Наванникова материал, позволявший усомниться в его безграничной преданности товарищу Сталину, что позволяло его, как, впрочем, и любого другого, вычеркнуть из жизни, когда заблагорассудится. Впрочем, сам Ванников тоже не остался в долгу и дал на Кулика такой убийственный материал, что Кулика пришлось расстрелять, а сам Ванников сподобился умереть своей смертью, дотянув до 65 лет. Иногда вождь оказывал наркому вооружений огромное доверие, информируя Ванникова о грядущих арестах и как бы желая выслушать его мнение на этот счет. Как-то в середине февраля 1941 года Ванников был удостоен чести ужинать на квартире Сталина. Вождь был угрюм и неразговорчив, хотя обычно, видимо, по старой кавказской традиции, за столом был весел и словоохотлив. «Среди военных инженеров», — проговорил, наконец, Сталин, — «оказались подлецы». Их скоро арестуют. И дал Ванникову список ознакомец. Ванников посмотрел. У него застучало в висках. На уничтожение были назначены его близкие коллеги и ценнейшие сотрудники, выдающиеся создатели нового оружия. Чувствуя на себе пристальный взгляд вождя, нарком молча кивнул головой. Сталин взял список, сложил его в четверо. и сунул в карман Френча. Он не показал Ванникову другого списка, который открывался его собственной фамилией. Но Ванников и без этого мог понять, что если в скором будущем будут арестованы его ближайшие сотрудники, то НКВД получит такое количество показаний на него самого, что и в его дальнейшей судьбе можно было не сомневаться. Ну уж такова природа человека, постоянно живущего под дамокловым мечом, что он до последней секунды надеется на лучшую долю. В данном случае надежду давал тот факт, что вождь сам пригласил к себе наркома вооружений и оказал ему огромное доверие, ознакомив со списком обреченных. Ванников просто плохо знал Сталина. А кто его знал хорошо? Никто. Даже ближайшие сотрудники, парализованные страхом и загипнотизированные его волей, мало что могли сказать для лучшего понимания логики его мыслительного процесса, процесса, принятие решений. Но ведь кто-то все-таки ловко манипулировал этими процессами. Как случилось то, что Сталин полностью выполнил все пункты сценария Второй мировой войны, о которых якобы даже не имел понятия? Сколько, по идее, ему должны были заплатить американцы за его самое гениальное изречение о том, что кибернетика, чуждая марксизму, Жидовская наука, что обеспечила американцам доминирование над миром на все обозримое будущее, что дала запущенная им кампания по борьбе с космополитизмом,